Варенька в своём тёмном платье, в чёрной с отогнутыми вниз полями шляпе, ходила со слепой француженкой во всю длину галереи, и каждый раз, как она встречалась с Кити, они перекидывались дружелюбным взглядом. Мама, можно мне заговорить с ней? сказала Кити, следившая за своим незнакомым другом и заметившая, что она подходит к ключу, и они могут сойти с него. — Да, если тебе так хочется. Я узнаю прежде о ней и сама подойду, — отвечала мать. — Что ты в ней нашла особенного? — Компаньонка должно быть. — Если хочешь, я познакомлюсь с мадам Шталь. — Я знала ее невестку, — прибавила княгиня, гордо поднимая голову. Китти знала, что княгиня оскорблена тем, что госпожа Шталь — как будто ты избегала знакомиться с нею. Кити не настаивала. "Чудо какая милая", сказала она, глядя на вареньку, в то время как та подавала стакан француженки. "Посмотрите, как всё просто мило". "Уморительны мне твои увлечения", сказала княгиня. "Нет, пойдём лучше назад", прибавила она, заметив двигавшегося им навстречу Левина.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 сказала княгиня. Но чем же кончилось? Спасибо тут вмешалась эта эта в шляпе грибом. Русская, кажется, сказал полковник. Бадмасель Варенька, радостно спросила Кить. Да-да. Она нашлась скорее всех, она взяла этого господина под руку и увела. Вот, мама, сказала Ките мать.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 и познакомилась с нею. Выбрав время, когда дочь ее пошла к ключу, а Варенька остановилась против булочника, княгиня подошла к ней. «Позвольте мне познакомиться с вами», сказала она с своей достойной улыбкой. «Моя дочь влюблена в вас. Вы, может быть, не знаете меня, я... Это больше, чем взаимно, княгиня». поспешно отвечала Варенька. Какое вы доброе дело сделали вчера нашему жалкому соотечественнику, сказала княгиня. Варенька покраснела. Я не помню, я, кажется, ничего не делала, сказала она. Как же вы спасли этого Левина от неприятности? Да, его спутница позвала меня, и я постаралась успокоить его. Он очень болен.